Глава двенадцатая. Тревожной ночь Гордыня провела в слезах. Как только они с герцогиней добрались до своего номера в отеле, та рухнула в изнеможении. Гордыне пришлось раздеть ее и уложить в кровать. Герцогиня выпила слишком много шампанского, была убита проигрышем и не могла ни говорить, ни осознавать происходящее. Поэтому Гордыня молча уложила ее, затем ушла к себе в комнату и закрыла дверь. Лишь когда она разделась и отдернула занавески, чтобы взглянуть на море, слезы заструились по ее щекам, и она по-детски отчаянно разрыдалась. Она пыталась убедить себя, что плачет из-за безвыходного положения, в котором теперь оказалась ее тетушка, Из-за страха перед будущим, из-за тех немыслимых обстоятельств, которые были всему причиной, но в глубине души она знала, что это не так. Она плакала, потому что была одинока и испугана, потому что всем своим существом она жаждала любви, которая принадлежала ей всего несколько коротких мгновений, и которую, казалось, отняли у нее, едва она успела протянуть к ней руки. Даже в глубине своего отчаяния она не могла забыть тот момент, когда она любила и верила, что любима. Когда весь мир казался сверкающим и прекрасным, потому что она думала, будто лорд Харткорд испытывает те же чувства, что и она. «Идиотка! Идиотка!» — рыдала она, презирая себя за собственные глупости неопытные но даже готовность обвинить во всем себя не могла смягчить ее горе, которое было почти неотличимо от физической боли. Она проплакала несколько часов, затем взяла себя в руки, понимая, что теперь никто не поможет ее тетушке, кроме нее, и что ей надо принять какое-то решение и потребовать от герцогини, чтобы она ему последовала. Если во время поездки, слушая рассказы тетушки, гордение повзрослело, то теперь из бедной безответной родственницы она превратилась в голову семьи. Она отвернулась от окна, потому что ей было тяжело смотреть на романтическую красоту моря, и принялась ходить взад и вперед по мягкому ковру в своей спальне. Надо было что-то предпринять. Притом быстро. Она мысленно подсчитала, что у них есть кучка бриллиантов, оставшихся в ларце тетушки, несколько брошей, пара серег, одно или два кольца. За них можно получить кое-что, хотя далеко не ту сумму, которую они стоят на самом деле. Гордения ясно понимала, что сейчас все в Монте-Карло только и будут говорить о том, как ее тетушка швырнула бриллиантовое ожерелье на стол, и как шакалы, почуявшие добычу, поймут, что с финансами у герцогини неблагополучно. В противном случае она не стала бы прибегать к таким театральным жестам, чтобы продолжать игру. Гордения понимала, что завтра управляющий начнет наводить справки. Дойдут слухи о случившемся в Париже, и их попросят съехать. Она вспомнила о том, что ее тетушка оставила в Париже великолепные картины на стенах Мобианхаус, дорогой мебель, севрские вазы, коллекции украшенных драгоценными камнями золотых табакерок, в малой гостиной позолоченный выложенный бриллиантами туалетный столик в спальне герцогини. Все это стоило тысячи и тысячи франков, но все было теперь конфисковано французскими властями, и не было никакой надежды, что герцогиня когда-нибудь увидит их снова. Невольно мысли Гордени вернулись к манто из шиншиллы, и хотя оно стоило немалую сумму, она была рада, что оно также осталось в Париже. Это был символ предательства. В то время как герцогиня относилась к этому совершенно спокойно, Гардене знала, что никогда не смогла бы смотреть на манто, не испытывая чувства стыда и отвращения. Таким образом, все, что у них было помимо драгоценностей, это платье герцогини и ее соболя, которые были на ней в поезде. Гордене мало в этом разбиралась, но она полагала, что за поддержанную одежду вряд ли получишь много денег. Актрисы и дешевые проститутки не захотят платить большую сумму даже за модель отворта, а кто еще захочет надевать обноски. Бедным женщинам ни к чему вся эта роскошь, шифон, кружева, парча, вышитые и украшенные бриллиантами вечерние туалеты. Что же им теперь делать? Горде не закрыла лицо руками, в ее ушах все еще звучал голос лорда Харткорта, который говорил, что он будет о ней заботиться и защищать ее. Если бы только он был здесь, подумала она, и тут же упрекнула себя за слабость. Едва только рассвело, она оделась и отправилась в пароходную компанию. Полицейский указал ей, где она находится, и после долгого ожидания, наконец, открылась дверь и появился небритый чиновник средних лет. Он был очень вежлив с Горденей, пока не узнал, что ее интересует самый дешевый билет до Англии. После этого он вдруг сделался отвратительно фамильярным и кончил тем, что пригласил Гордению отобедать с ним вечером. Несмотря на его нахальство, Гордения все же смогла узнать, что завтра отплывает ласточка, маленькая и потрепанная грузовое суденышка. Она берет на борт лишь шестерых пассажиров, и хотя Гордения с замиранием сердца подумала, какие неудобства вынуждена будет терпеть герцогиня, она понимала, что будет сумасшествием брать билеты на какой-нибудь дорогой корабль, потому что это поглотит все их скудные средства. Она забронировала двухместную каюту и сказала чиновнику, что принесет деньги вечером. «Я поверю вам на слово», — ответил тот, бросая на нее косой взгляд. «Если вы скажете мне, где мы с вами сможем встретиться сегодня вечером?» «Я узнаю и сообщу вам», — ответила Гордени. Не было смысла злить его. К тому же он уже сказал ей, что если они прозевают завтрашний рейс, им придется ждать еще три-четыре дня. Дело было даже не в том, что им не на что существовать в Монте-Карло, а в том, что Гордене боялась оставлять герцогини так близко от казино, зная, как тяжело оттащить ее от игорного стола. Она поспешила обратно в отель и обнаружила, что герцогиня все еще спит. Гордене сидела голодная в роскошной гостиной, боясь вызвать горничную, зная, что это тоже стоит денег, которых у них не так уж много. Время тянулось медленно. Было около полудня, когда, наконец, ее тетушка проснулась. У нее, как обычно, болела голова, и она выглядела старой и измученной. Горде не подала ей дежурную таблетку, но когда герцогиня потребовала бренди, она решительно покачала головой. «Мы не можем себе этого позволить, тетя Лили», — сказала она. Герцогиня пыталась было возразить, но тут внезапно к ней вернулась память о том, что произошло накануне вечера. «Мое ожерелье», — пробормотала она, «мое бриллиантовое ожерелье». Она дотронулась рукой до шеи, как бы надеясь, что каким-то чудом ожерелье окажется на месте. Как я могла это сделать? О, Гордения, как только я могла это сделать, простонала она. Боюсь, что вы все проиграли, мягко ответил ей Гордения. У нас ничего не осталось. Совсем ничего. У нас есть еще мои драгоценности, с ноткой надежды в голосе сказала герцогиня. «Их осталось очень мало», — ответила Горденья. «Тетя Лили, послушайте меня. Нам нужно ехать в Англию. Нам нельзя здесь оставаться. Мы не можем себе этого позволить. Я сомневаюсь даже, сможем ли мы оплатить счет за гостиницу». Тетя Лили собралась было протестовать, но со стоном откинулась на подушке. «Генрих должен был получить мою телеграмму вчера ночью или, в крайнем случае, сегодня утром», — сказала она наконец. «Его может не быть в Германии», — ответила Горденни. «А если он даже и там, у нас нет никаких оснований считать, что он сейчас у себя дома в Пруссии». «Да, ты права», — согласилась герцогиня. «Возможно, нам придется подождать день или два». Телеграмму перешлют ему, и он прибудет до конца недели. Тетя Лили, мы не можем рисковать, убеждала ее горденья, Мы не можем здесь оставаться и дальше залезать в долги. Подумайте только, во что нам обходятся эти апартаменты. Она сделала паузу, чтобы эта информация улеглась. И добавила, в Англии мы могли бы жить очень скромно и нашла бы какую-нибудь работу. Вы стали бы встречаться со своими старыми друзьями. Наверняка же у вас есть друзья в Англии. «Я не еду ни в Англию, никуда бы то ни было, пока не увижусь с бароном», — заявила герцогиня с неожиданной силой. «Барон напишет мне, я знаю. Не следует так падать духом Горденни. Неужели ты не понимаешь, что он любит меня? Он приедет, как только узнает, где я». Горденни вздохнула. Она была бы рада разделить оптимизм своей тетушки, Но зная барона, она была уверена, что он попытается снять с себя всякую ответственность. И даже если он поможет ее тетушке деньгами, все равно это будет не та сумма, которая даст ей возможность продолжить жить так, как она привыкла. «Нам все-таки лучше уехать в Англию», — мягко сказала она. «Барон тем же успехом может приехать и туда». Это даже ближе. Завтра утром отходит корабль, тетя Лили. Я подумала, что если мы уедем на нем, по крайней мере, мы перестанем дальше залезать в долги. Герцогиня посмотрела на нее. На самом деле ты просто не хочешь, чтобы я оставалась поблизости от казино, сказала она. Ну что ж, возможно, ты и права. Мне кажется, всякий раз, когда я сажусь за игорный стол, я теряю рассудок. Я всегда абсолютно твердо уверена, что в следующий раз непременно выиграю. О, мое ожерелье, мое любимое ожерелье! Гордыня чувствовала, что ей нечего на это сказать, тем не менее она была полна решимости попытаться убедить свою тетушку уехать. «Давайте оденемся и пойдем поищем, где бы можно было перекусить», — принялась уговаривать она. «Наверняка в городе можно найти недорогое кафе. Мы не можем позволить себе есть здесь. Я видела, как вы вчера выписывали счет того, что мы заплатили за обед и ужин в Англии, хватило бы на неделю». «Мне не хочется есть», — угрюмо сказала герцогиня. «Если вы выпьете хотя бы немного кофе, вы сразу почувствуете себя лучше», — попыталась убедить ее Горденья. «В таком случае позвони и попроси», — начала была герцогиня, но остановилась, увидев выражение лица Горденни. «Ладно», — согласилась она, — «мы отправимся в город и поищем какое-нибудь жалкое дешевое кафе». Никогда в жизни я не делал ничего подобного. Гардене промолчала, она понимала, как страдает герцогиня. Она помогла ей надеть элегантное и дорогое платье от ворта, и когда они обе были готовы, она подумала, что они выглядят как миллионерши, а не как две нищенки, которых отделяет от голодной смерти лишь кучка бриллиантов. «Принеси мои брошь», — сказала она Гардене. На главной улице мы зайдем к одному из ювелиров и посмотрим, сколько можно за нее получить. Она поколебалась и добавила, «Мне кажется, лучше больше не обращаться к мсье Жаку, как ты считаешь?» «Я уже думал об этом», — ответила Гордене. «Мы не должны дать им заподозрить, как обстоят ваши дела на самом деле». «Хотя они все знают меня очень давно, я думаю, ты права», — согласилась герцогиня. Когда речь идет о деньгах, Монте-Карло забывает о чувствах. Они здесь видели слишком много долгов, банкротств и самоубийств. Я слышала их разговоры, и в них никогда не было сочувствия или жалости к тем, кто имел глупость поставить все свои деньги на карту. «Я так и думала», — сказала Горденья. «Пойдемте, тетя Лиля, может быть, мы обе будем себя лучше чувствовать, когда поедим». Герцогиня наложила на лицо свой обычный макияж, скрывая следы горечи и разочарования, и когда она спустилась в холл, Гордения была поражена тем, насколько ей тетушка умела взять себя в руки, улыбнуться служащим, здоровающимся с ним и кивнуть управляющему который низко склонился, когда они выходили на улицу сквозь вращающуюся дверь. «Шакалы — Шакалы! — прошептала она Горденьи. — Если бы они знали правду, они растерзали бы нас на месте. — Я знаю, — с горечью сказала Горденья. Ей казалось, что она участвует в какой-то пошлой пьесе. Они прошлись по саду, где там были разбросаны яркие клумбы и журчали прозрачные ручейки. С моря дул легкий ветерок, мягко шелестели листья, пальмы у них над головами. Было очень жарко, и когда они наконец добрались до главной улицы, герцогиня слегка запыхалась. Они нашли маленькое кафе и скромно позавтракали кофе со свежими рогаликами. Герцогиня с тоской посмотрела на ряды бутылок за стойкой бара, и Горде не видела, каких усилий ей стоило не попросить чего-нибудь выпить. «Мне нужно найти кого-нибудь из друзей, кто бы пригласил нас к ужину», — сказала она. «Я не видел никого интересного в отеле де Пари. Но, может быть, кто-нибудь остановился в Сплендиде или в Александре?» Я попрошу партию обзвонить эти отели, и я скажу, что хочу устроить прием. Он поймет. Я все равно думаю, что нам лучше будет уехать завтра, — сказала Горденни. Она увидела, как я тетушка сжала губы и добавила, «Корабль отходит лишь после полудня. Давайте договоримся, что если к тому времени вы не получите известия от барона, то пошлете ему телеграмму, где сообщите, что мы уехали в Англию». Ее тетушка принялась медленно натягивать перчатки. «Я подумаю», — сказала она холодно, — «а что, если он приедет, а меня здесь нет? А вдруг твои друзья, лорд Харткорт и господин Каннингем, сообщили обо всем в Англии, что тогда?» Горденец вздрогнула. «Я не подумала об этом», — сказала она. Англия и Франция объединились против Германии и находятся в тесной дружбе, — резко заметила ее тетушка. Я полагаю, они обмениваются всеми дипломатическими секретами. Так что ехать в Англию — это не такая уж хорошая идея, как тебе кажется, Горденни. «Тогда куда же нам деться?» — с спросила Горденни. «Я полагаю, в настоящий момент лучше всего оставаться здесь». — ответила ее тетушка. — Но, тетя Лиль, вы сами должны понимать, что мы не можем оставаться в отеле до пари. Одни апартаменты обходятся нам за один день в такую сумму, которой в Англии нам хватило бы дней на десять, а то и на месяц. Мы должны быть благоразумны. — Милое дитя, как ты похожа на свою мать, — почти снисходительно заметила герцогиня. Она всегда беспокоилась из-за пустяков. «Все образуется, как всегда бывает. А сейчас давай вернемся в отель и попросим портье позвонить и узнать, кто сейчас здесь. В свое время я была знакома со стариком, у которого вилла на границе с Италией. Интересно, он еще жив?» Герцогиня потребовала счет, дала официанту на чай такую сумму, что он чуть не лишился дара речи от благодарности, и выплыла из кафе, оставив позади себя запах дорогих духов. Гордения с несчастным видом последовала за ней. «А что будем делать с брошью?» — спросила она. Знаешь что», — ответила герцогиня, — «возвращаемся в отель, а потом...» Одна незаметно выскользни и пойди к ювелиру. Я думаю, дорогая, что мне будет неудобно закладывать самой свои драгоценности. Я уверена, что ты меня понимаешь. Горденя понимала очень хорошо. Герцогине хотелось избежать неловкого и неприятного положения. Но делать было нечего, и когда герцогиня наняла экипаж, чтобы вернуться в отель, Горденя даже не пыталась протестовать. «Я и вправду не могу больше идти пешком», — объяснила герцогиня. «С твоей стороны было очень жестоко тащить меня в гору так быстро. Мои доктора всегда говорят, что я должна заботиться о своем сердце. К тому же сейчас слишком жарко, чтобы ходить пешком». «За экипаж нужно платить», — тихо заметила Горденни. «В отеле заплатят», — ответила ее тетушка. «Они включат это в счет». Они ехали молча. Гордыня хотела бы наслаждаться солнечным светом, цветами и видом моря, лазурного в тени большой скалы, на которой стоял дворец принцессы Монако. Но она думала лишь о том, что они спускаются с горы в бездонную пропасть. Экипаж остановился возле отеля «Де Пари». Герцогиня начала спускаться по ступенькам, и в этот момент сквозь вращающиеся двери из отеля вышел мужчина в сопровождении очень красивой дамы, чья шляпка была украшена перьями цапли, колыхавшимися на ветру. Гордения первой узнала барона. Затем, когда герцогиня была уже на тротуаре, она подняла голову и тоже увидела его. Не вырвалось радостное восклицание «Генрих!» Казалось, она с трудом могла говорить, ее лицо светилось, а обе руки были протянуты к нему. Барон посмотрел на них. На нем была военная форма, высокая фуражка прикрывала его лысеющую голову. Он поднял свой лорнет и посмотрел на них в упор. «Генрих!» — снова вскричала герцогиня. Барон намеренно отвернулся, и протянул руку даме, вышедшей вместе с ним. «Позвольте мне помочь вам спуститься по ступеням, дорогая графиня», — сказал он. Даже не взглянув на герцогиню, он медленно и с достоинством прошествовал мимо нее, следуя со своей дамой по направлению к казино.